Управление вложениями, инвестициями. Операционные расходы – это регулярные траты на поддержание текущей деятельности бизнеса, зарплаты, аренда, счета за электричество и другое. Капитальные затраты – это расходы компании на покупку или модернизацию крупных вещей, которые будут служить долго – здания, оборудование, машины. Если компания покупает станок или строит новый склад, это капитальные затраты. Такие расходы направлены на развитие компании. Они помогают создать что-то, что будет приносить выгоду много лет. Инвестиции — это тоже вложение денег, операционно или капитально, но с целью заработать на этом, например, покупка акций или вложение в стартап. Когда у компании остается операционная прибыль, прибыль после всех операционных расходов, ибидда, собственники и топ-менеджеры решают, куда направить эти средства. Вот возможные варианты. Первый. Инвестировать в операционное развитие компании. Можно направить средства на маркетинг, автоматизацию бизнес-процессов или погашение срочных критичных обязательств. Второй. Инвестировать в капитальные затраты. Купить склад, офис, производственную недвижимость, новое оборудование или модернизировать старое производство. Третий. Разместить деньги на депозите и получать проценты. Проценты по депозиту – это дополнительная прибыль компании. Если есть свободные деньги, их часть можно разместить на депозите. При высокой ставке они хотя бы сохранят свою покупательскую способность. Они обесценятся, как если будут просто лежать на счете без движения. Четвертый. Инвестировать в другой бизнес или стартап. Готовы рискнуть? Умеете видеть перспективные стартапы? Диверсифицируйте активы компании, вложив деньги в перспективные стартапы или доли других бизнесов. Это может стать источником дополнительной прибыли, но также велик риск прогореть. Пятый. Выплатить дивиденды собственникам. Если компания демонстрирует устойчивый рост, кап затраты в норме, свободные деньги на депозитах, порадуйте своих собственников, выплатите им дивиденды. Шестой. Создать резервный целевой фонд. Формирование резервного фонда поможет бизнесу справляться с непредвиденными ситуациями. Это обеспечит финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. Седьмой. Направить на благотворительность или социальные проекты. Инвестирование в экологические инициативы, социальные проекты или местные сообщества улучшают репутацию компании, повышает лояльность клиентов и укрепляет бренд. Обязательно просчитайте экономический или социальный эффект от каждого вложения. Сколько вложим и какой потенциальный прирост это даст в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И после этого уже выбирать направление для вложения средств. Для расчета экономического эффекта используются два схожих показателя. Показатель возврата инвестиций использует сумму выручки. Показатель рентабельности инвестиций, ROI, использует сумму прибыли. Их иногда между собой путают. Давайте изучим их внимательнее. Возврат инвестиций. Что означает? Покажет, сколько выручки принесут вложенные инвестиции. Размер выручки обычно известен раньше, чем размер прибыли. Поэтому проще посчитать показатель возврата инвестиций. Возврат инвестиций равен выручка от инвестиций, деленное на вложение в инвестиции, умноженная на 100%. При этом берем не всю выручку, а только ту, что принесет нам инвестиция. Если мы планируем расширение производства, то нужно считать ту выручку, которую заработаем сверх обычного Как оценивать? 100%. Мы в нуле. В точке безубыточности. Проект вернул то, что на него потратили. Надо хорошенько подумать, стоит ли его развивать и как его вывести на окупаемость. Менее 100%. Проект убыточный, не окупается. Продолжать его не стоит. Отрицательный. Мы не просто не заработали ни копейки, но еще потеряли сверх первоначальных затрат. И так тоже бывает. Более 100%. Проект прибыльный и окупился, его стоит развивать и масштабировать. Показатель возврата инвестиций востребован среди рекламных и маркетинговых агентств и аутсорсинговых специалистов отрасли инфобизнеса. У них данные о прибыли часто отсутствуют, а вот выручку им легко посчитать. Пример. Алиса, онлайн-школа «Смелый парашютист». У Алисы онлайн-школа, Алиса делает 4 запуска в год, примерно по 3 миллиона за запуск. Годовая выручка Алисы – 12 миллионов. Затраты составляют 6 миллионов. Расчет. Возврат инвестиций в запуск 12, деленное на 6, умноженное на 100%, равно 200%. Это значит, что вложенные деньги принесут вдвое или вернутся в размере 200% от вложенного. Это очень хороший показатель. Алисе стоит развивать и масштабировать свою деятельность. Рентабельность инвестиций. Что означает? Покажет, сколько прибыли принесут вложенные инвестиции. Показатель лучше отражает реальный результат инвестиций, но посчитать прибыль сходу бывает сложно. Рентабельность инвестиций, ROI, равно прибыль от инвестиций, деленное на вложение в инвестиции, умноженное на 100%. Рентабельность инвестиций очень похожа на возврат инвестиций. Только здесь мы в числителе берем не выручку, а прибыль, причем только ту прибыль, что будет получена на этом конкретном проекте. Как оценивать? 0%. Проект не заработал ни копейки, но и не ушел в убыток. Менее 0%. Проект убыточный, более 0%, проект прибыльный. Пример. Алиса, онлайн-школа, смелый парашютист. Каждый запуск Алисе обходится в 1,5 миллиона собственных средств. Прибыль школы на запусках тоже 1,5 миллиона с каждого запуска. Расчет. Рентабельность инвестиций в запуск 1,5, деленная на 1,5, умноженная на 100% равняется 100%. Алиса не просто окупает проект, но и зарабатывает сверх еще 100% от вложенного. Это очень крутой результат. Алисе стоит продолжать развивать эту деятельность.